Эпизод семнадцатый. Полицейское управление. Пятое ноября. Тысяча девятьсот девяносто девятого года. Ярно Меллер вздохнул и выглянул в окно. Мысли улетали куда-то прочь. В последнее время он стал замечать это за собой все чаще. Дождь перестал, но небо по-прежнему нависало над зданием полицейского управления в Грёнлане низким свинцовым сводом. На улице по бурому безжизненному газону ковыляла собака. В Бергене одно место НОП было вакантным. Срок заявки истекал на следующей неделе. Он слышал от одного тамошнего коллеги, что в Бергене обычно за всю осень дождь идет всего лишь два раза. С сентября по ноябрь и с ноября до Нового года. Вечно они преувеличивают, эти бергенцы. Он там бывал сам, и город ему понравился». Там, в отличие от Осла, нет ни намека на политику. И сам город маленький. Мюллеру нравилось все маленькое. «А?» — он повернулся и увидел безнадежный взгляд Харри. «Вы хотели объяснить мне, что я должен счесть за благо, что меня переводят?» «А?» «Это ваши слова, шеф». «А, да. Мы должны свыкнуться с тем, что не всегда...» Будем плыть одним и тем же течением, жить одной рутиной. Мы живем, а значит, развиваемся и идем дальше, дальше и дальше. СБП, аж тремя этажами выше в этом здании. Нет, дальше не в этом смысле. Шеф СБП, мэйрик считает, что ты идеально подошел бы на ту должность, которую тебе там приготовили. А нельзя об этой должности рассказать как-нибудь попонятнее». «Не задумывайся над этим, Харри». «Ну да, конечно. А могу я задуматься над тем, почему вообще там в СБП решили, что я им нужен? Я что, похож на шпиона?» «Нет, нет». «Нет». «Я хотел сказать «да», то есть «не да», но...» «Почему нет?» «Почему нет?» Меллер силой почесал затылок. Его лицо побагровело от злости. «Черт, Харри! Мы предлагаем тебе место инспектора». «Зарплату в пять раз больше, никаких ночных дежурств и капельку уважения от наших сопляков». «Что тебя не устраивает, Харри?» «Я люблю ночные дежурства. Никто их не любит». «А почему бы не сделать меня инспектором здесь?» «Харри, окажи мне услугу и просто скажи «да».» Харри повертел в руках бумажный стаканчик. «Шеф», — сказал он, — «сколько мы уже знаем друг друга?» Мюллер предупреждающе поднял указательный палец. — Не надо. Вот только не начинай. Мы прошли вместе через огонь и воду семь лет. И семь лет я допрашиваю людей. Вероятно, самых тупых в этом городе. Но все равно никто из них не врал мне хуже, чем ты. Я, наверное, дурак. Но у меня еще осталось пары серых клеточек в голове, и они работают на всю катушку. И они подсказывают мне, что послужной список к этому повышению никакого отношения не имеет. А еще вдруг оказывается, что в этом году на стрельбах я показал лучший результат во всем отделе. И сделал это у Грохов агенту секретной службы. И не надо мне ничего говорить, шеф. Мюллер, который как раз открыл рот, резко захлопнул его и демонстративно скрестил руки на груди. Харри продолжал. «Я понимаю, что не вы все это придумали. И хотя я не вижу картину целиком, у меня достаточно фантазии, чтобы кое о чем догадаться. И если я прав, это означает, что мои личные карьерные пожелания — дело второстепенное. Так что ответьте мне всего на один вопрос. Ой, у меня есть выбор». Мюллер моргал, не переставая. Он снова подумал о Бергене. «О зиме без снега, о прогулках всей семьей по склонам Флёвен по воскресеньям. Вот где хорошо растить детей. Самое страшное, там добродушные выходки местных сорванцов и никакой организованной преступности, никаких четырнадцатилетних наркоманов. Бергенское управление полиции ну да...» «Нет», — ответил он. «Отлично», — сказал Харри. «Я и не надеялся». Он скомкал бумажный стаканчик и прицелился в мусорную корзину. «Значит, вы говорите, зарплату выше в пять раз. И собственный кабинет». М -м -м, «Наверное, хорошо, отгороженный от других». Он бросил комок плавным заученным движением руки. «Оплат за сверхурочную работу при такой зарплате нет, Харри». «Значит, буду ходить домой в четыре». Бумажный стаканчик упал на пол в полуметре от корзины. «Замечательно!» — сказал Меллер с еле заметной улыбкой.